страусы В 1874 году в газете «Московские ведомости» было помещено сообщение, что на Тверской улице за соответствующую плату можно увидеть привезенную из Африки птицу струс. Газета писала, что она «больше всех птиц на свете». Бегает чрезвычайно скоро, распускает крылья и особливую имеет силу в когтях, которыми на бегу может схватить камень и так сильно оном ударить, как бы из пистолета выстрелено было. Она, птица, ест сталь, железо, разного рода деньги и горящие уголья. Естественно, что такая реклама подействовала, и увидеть необыкновенного струса захотели многие, несмотря на изрядную цену за билет. Купцы платили по 25 копеек, а дворянам разрешалось платить по своему изволению, очевидно в расчете на то, что дворяне не позволят себе платить меньше купцов. Несколько раньше подобные зрелища были устроены в других странах Европы и тоже вызывали любопытство публики. Может быть, потому, что очень уж хотелось людям увидеть такую необыкновенную птицу, о которой говорилось в объявлениях. Может быть, потому, что хотелось увидеть птицу, за перья которой платили огромные деньги. Мы уже говорили о страусовых перьях, и о судьбе страусов в связи с ними. Здесь лишь добавим, что в Древнем Египте изображение пера страуса было символом справедливости. Обычно у птиц опахала пера по обе стороны стержня не одинаковой величины. У страуса же одинаковые Оно составляет как бы две равные половинки пера, то есть стержень Справедливо делит опахала пера на равные части. Да, в Европе о страусах знали давно, вернее, слышали, но увидели, лишь во всяком случае, широкая публика в XVIII веке. Если не считать, что древние римляне привозили страусов и во время кровавых игр на аренах цирков убивали их. Страусы производили на публику, конечно, сильные впечатления. И неудивительно. Это самые крупные птицы в мире. Высота их достигает 270 сантиметров. А недавно, как пишет французский ученый Фердинанд, поймали страуса высотой в 3 метра. Возможно, в те времена такие птицы были нередкими. Вес до 90 килограммов, в среднем 50 На длинной, покрытой не перьями, а пухом шеи, маленькая головка, длинные, очень сильные ноги, а крылья совсем небольшие, совершенно не приспособленные для полета. Если же добавить к этому, что страусы делают во время бега четырех-пятиметровые шаги и способны развивать скорость до семидесяти километров в час правда, на короткие дистанции. Добавить, что со скоростью 50 километров он может бежать полчаса, а со скоростью 25-30 способен бежать несколько часов. Добавить, что птица эта очень сильна, без особого напряжения возит на себе человека, катит двуколку с седаком удар ее ноги может погнуть даже достаточно толстую металлическую стойку, Если прибавить еще, что яйца страуса весят примерно полтора килограмма, по исследованиям, проведенным в советском заповеднике Аскания-Нова, могут быть и более двух килограммов, то есть равняются почти сорока куринам, то станет понятно, почему эта птица не только вызывала любопытство, но и порождала всяческие легенды. Страусы живут в сухих... В безлесных частях африки и живут довольно открыто местные жители естественно хорошо с ними знакомы наблюдали их и многие путешественники несколько позже близко познакомились с ними фермеры и колонисты переселившиеся из европы и тем не менее легенда о том что страус способен глотать раскаленные угли жила очень долго возможно породило ее то что птицы эти способны глотать самые казалось бы неподходящие предметы в том числе камни осколки стекла подковы просто куски металла позже люди поняли что эти предметы птицы глотают как и камешки которые необходимы им для перетирания жесткой пищи в желудке еще более живучая легенда Она и сейчас встречается даже в некоторых научных работах о том, что страус при опасности засовывает куда-нибудь голову под крыло, в траву, в песок и считает, что спрятался. Легенда настолько распространена, что в обиходе в разных странах появился своеобразный термин «политика страуса». Так говорят, когда люди ведут себя глупо, не понимая реальной действительности. Кстати, такое поведение, приписываемое страусом, служило поводом для обвинения этих птиц в скудоумии. Однако сейчас многие ученые, в том числе и такой крупный знаток африканской фауны, как Браун, считают, что подобное поведение не свойственно страусам. А легенда родилась, очевидно, вот почему. Многие видели, что убегающий страус вдруг неожиданно исчезает буквально на глазах преследователя. Если же приблизиться к тому месту, где только что была и неожиданно исчезла птица, то можно увидеть ее, лежащей на земле. Окраска хорошо маскирует птицу. При этом шея страуса сильно вытянута, а голова может оказаться в какой-нибудь ямке или в траве. Вот это-то, очевидно, и дало повод говорить, что страусы прячут головы и считают, что спрятались целиком. Но если легенда о политике страуса в общем-то прояснена, то другой вопрос, причем один из самых важных в биологии птиц, вопрос семейных отношений, еще не выяснен до конца. До сравнительно недавнего времени считалось, что страусы живут исключительно парами. Сейчас многие натуралисты считают, что у самца страуса имеется несколько жен часто встречающиеся в гнездовой период группки, состоящие из одного самца и трех-четырех самок. Во-вторых, большое количество яиц в одном гнезде. В Северной Африке в гнезде находят по 15-20 яиц, на юге по 30, а в Восточной Африке даже по 60. Поскольку самка может отложить не более 9 яиц, имеется в виду одновременно, то есть однокладка. Потому что вообще за сезон, а он длится с марта по декабрь, самка может отложить и несколько десятков яиц. В Аскане и было зафиксировано 68 яиц за сезон у одной самки. То ясно, это продукция нескольких страусих. Однако сторонники единобрачия считают, что такое положение хоть и существует, но оно не свойственно страусам, а возникло в результате массового отстрела самцов. И доказательство единобрачия в том, что детишек все-таки, даже если они появились из яиц нескольких самок, воспитывает только самец и одна самка. Это действительно так. Наблюдатели рассказывают, что одна из самок, Самая старшая, отложив яйца, любопытно, что откладывают страусихи яйца буквально под самым носом самца, и тот клювом закатывает их под себя, позволяет затем сделать это и другим самкам, а потом прогоняет их. Насиживание длится примерно полтора месяца, иногда немного меньше. Причем днем на яйцах сидит самка или яйца, чуть присыпанные песком, сами греются на солнце, ночью их согревает самец. Недель через пять, за неделю до появления на свет, птенцы уже начинают давать о себе знать довольно громкими звуками. Выбраться птенцу из яйца нелегко. Скорлупа очень прочная, толщиной до двух миллиметров, и страусенок... Работает иногда несколько часов, а бывает и сутки, прежде чем разрушит ее. Выбравшись из скорлупы, страусята сразу начинают бегать и самостоятельно отыскивать пищу. Но далеко от родителей не убегают. Если же по каким-либо причинам надо выбирать между отцом и матерью, страусята всегда остаются с отцом. Он охраняет их, обучает житейским премудростям, методам защиты от врагов, растопырив крылья, прикрывает, если надо, от палящих лучей солнца. Так продолжается месяца два. Затем страусята покидают родителей и собираются в небольшие молодежные стада. Иногда в таком стаде может быть и пятьдесят птиц. Взрослые же страусы остаются вдвоем или объединяются с другими парами или семьями в небольшие группы. Нередко в этих группах бывают и молодые страусы, предпочитающие общество взрослых, обществу своих сверстников. Часто можно видеть страусов, пасущихся вместе с газелями, антилопами, зебрами. Такое содружество выгодно всем. Страус — птица очень зоркая, к тому же благодаря своему росту видит далеко вокруг и заранее замечает приближающуюся опасность, а увидав убегает. Для других животных это сигнал, и они немедленно устремляются за страусами, нередко даже не представляя, от кого удирают, но полностью доверяя птицам. Страусам же такое содружество выгодно по другой причине, будучи существами растительноядными. Они, тем не менее, разнообразят свой рацион насекомыми, мелкими грызунами. Это дает основание некоторым ученым считать страусов всеядными. Насекомые и зверушки выскакивают из-под копыт антилопы или зебр и достаются страусам. Страус-птица осторожная хотя врагов у нее не так уж много. Кроме того, взрослая птица может в случае опасности легко убежать или дать отпор хищнику. Его ноги — очень серьезное оружие. Гржимик пишет, как страусиха целый километр гналась за гиеной, осмелевшейся приблизиться к страусятам. А вот яйца страусов... Часто становится добычей шакалов, гиен, стервятников. Взрослые же птицы большей частью становятся жертвой охотников. Если же страус не погибнет под выстрелами или не умрет от какой-нибудь болезни, то может прожить лет до семидесяти. Во всяком случае, таков предельный возраст страусов, зафиксированный учеными.